Часть четвертая Слово «пахат» на русский язык можно перевести как «умереть» и «родиться», «исчезнуть» и «появиться одновременно». Пахат – это и наивысшая, и наинизшая точка человеческого восприятия. Это пик, и в то же время падение с этого пика. Простыми словами, «пахат» означает момент пересечения внутренней границы. Момент окончательного решения. Выдержка из дневника Деузова. 209 день. 17 октября 1885 года. Что после этого началось, дорогие читатели? Письмо, которое обнародовал Саша... Было заверено личной подписью Константина Олеговича и давало право принимать решение вплоть до окончания экспедиции. Контракт с каждым считается исполненным и все получат обещанные гонорары. А когда Саша сказал, что не позднее, чем через неделю мы отправимся обратно, все взорвались аплодисментами. Побросали тарелки, вскакивали, обнимались, поздравляли друг друга. Кто-то наступил в костер. С позволения Льва Фомича принесли вино и завтрак быстро перешел в попойку. Вера которая всегда внушала мне стойкость характера, сидела подле Саши, словно ничего между ними не было. Саша, сидя на неком подобии трона, строил грандиозные планы, как спустя каких-то полгода тихое течение реки вспенят пароходы, вместо леса будет построен порт, вместо лагеря – поселение, а вместо часовни будет выситься настоящий каменный храм». «Вдохнем цивилизацию! Эти богом забытые места!» – кричал он, вливая в себя вино, как в прорубь. Было горько наблюдать за этим бесчинством, потому что мое будущее разительно отличалось от Сашного. Почему-то он не упомянул, кто будет строить порт, храм и кто будет собирать каучук праха. 210 день. 18 октября 1885 года. Хих встретил меня, как обычно, с улыбкой. Что-то спросил я, что-то ответил. Как скорбно стало на них смотреть. Живут и не подозревают, какая угроза над ними нависла. Над бытом, распорядком, над существованием. Чувствую себя предателем. И сейчас особенно больно принимать мировоззрение Хаакхи про личный мир. Разве это я выстраиваю то, что сейчас творится? Разве это мой мир? У меня... Не было настроения вести проповедь, но Хих заметил это и сказал, что как раз в такие моменты из Хаакхи льется то, что должно выйти. На проповеди я не говорил о Боге. Я сказал, что над Хаакхи нависла угроза, они ответили, что почувствовали это на сегодняшней песне. Им показалось, что мой голос что-то скрывает. Но Хева знает, что делать, ведь знает? просил меня во всеуслышание Хих. Хева знает, ответил я, и в тот же миг понял. Ночь давно перестала пугать Деузова. Праха закалил его. Представляя себя хищником, движения становились бесшумными и мягкими. Шел вдоль реки. Песчаные отмели сменялись непролазными зарослями. Черное небо шептало, что скоро пойдет дождь. «И смоет все грехи», – мысленно продолжал Деузов. Последние несколько дней экспедиция только тем и занята, что собирает вещи. Большую часть отволокли на корабль. «Уже вчера лагерь выглядел брошенным». Скучающие жители праздновали завершение экспедиции, допивали остатки вина, доедали припасы. «Это и лучше», — думал Деозов, вышагивая во тьме. Вначале услышал, как мутные воды реки облизывают борта, и уже после разглядел белый столб дымовой трубы. Трап убран, с берега просто так не влезть. Стоило войти в воду, как по деревьям зашуршал ветер. Минутой позже из темноты донесся шум дождя и настиг его на полпути к кораблю. Капли летели в глаза, но высокая труба была хорошим ориентиром в эту темную ночь. Ухватился за якорную цепь. Звенья клацнули металлом. Скользкая палуба. Молния очертила силуэт капитанского мостика и дверь в трюм. Теузов нырнул в утробу корабля. Он точно знал, где здесь ящики с вином. Где вещи билдерлинга где чемодан с библиями отца Сергия, который он так никому и не роздал. Где имущество экспедиции. Эта мысль пришла в последний момент. Он как бы случайно вспомнил, что слева, буквально в шаге, хранится несколько ружей. Взял одно и положил на ступеньки. Размотал туго закрученную котомку и начал разбрасывать сухие нити коры, что весь вечер скоблил вместе с хихом. Когда в руках ничего не осталось, то показалось, что этого не хватит. Открыл чемодан отца Сергия и разбросал по трюму Библии. Зажег спичку и бросил. Огонь долго отказывался принимать жертву. Как привередливое животное, он обнюхивал, облизывал страницы Библии. Когда показалось, что придется сжигать еще одну, страница вспыхнула. Пространство трюма расширилось. Огонь перекинулся на корешок черной книги, обнял своим теплом кору и по ней, как испуганное насекомое, поднялся выше, пока не уперся в деревянный ящик. Деузов дождался, когда огонь закрепится на ящике, взял ружье и вылез из трюма. Со страшным для самого себя равнодушием, сидя на берегу, он наблюдал за тем, как полыхает корабль. И почему-то было совершенно безразлично. Спит ли на капитанском мостике караул? И успеет ли он покинуть судно? 215 день. 23 октября 1885 года. Поистине завораживающее зрелище, дорогие читатели. Несмотря на ливень, корабль вспыхнул, как факел, вымоченный в смоле. «Сполохи отражались в дрожащей воде. Огонь был такой высоты, что осветил не только противоположный берег реки, но даже черные тучи над ним обрели желтоватый оттенок. Когда огонь добрался до Капитанского мостика, два черных силуэта прыгнули в воду. Не буду вас томить, они выжили. Караульными в эту ночь были Митька Ухов и Ренат Абиулин. Что после этого началось, дорогие читатели?» После столь радостного известия об окончании экспедиции, сгоревший корабль подействовал как отрезвляющий удар для пьяницы. Даже Лев Фомить, всегда выдержанный и спокойный, до крови искусал губу и вырвал пару клочков из бороды, прежде чем смог сообщить хоть что-то. А сообщил он следующее. «Проверить припасы. Наказать караульных. Ждать дальнейших указаний». Позже Лев Фомич вызвал меня и начал расспрашивать о том, имеют ли индейцы хоть какую-то связь с внешним миром. «Ух, они белого человека видели впервые в жизни», — был ответ мой. Лев Фомич склонился над столом и тихо прошептал. «Будем искать другие пути. свободные». Честно говоря, дорогие читатели, я был готов, что о моем поступке узнают. Но о причинах говорили следующее. Самовозгорание или же халатность караула. Не скрою, было приятно наблюдать за беспомощностью экспедиции. Видеть страх в глазах, которые вчера еще ликовали. Днем я отправился в деревню. Хих всегда тонко меня чувствовал. Он подошел и неожиданно спросил. «А в вашем мире убивают людей?» «Что? У вас люди убивают других людей?» «Да», — сознался я. «А как?» Мне не хотелось рассказывать, но врать хотелось еще меньше я ощущал нескончаемый стыд за все цивилизованное человечество перед этим маленьким человеком по имени хих я рассказал о ружьях о казнях на площадях об артиллерии и кораблях о кровавых бойнях хих внимательно выслушал когда я закончил он выразил мою мысль после этого ты думаешь мы хотим в ваш мир я уже ни о чем не думал когда я снова заговорил то речь пошла об их судьбе я рассказал о доме фердинанда но Хих остановил меня Я не хочу это слушать. Скажи это всем нам. После вечерней песни они сели передо мной. Я долго молчал, глядя на бронзовые тела Хаакхи, в их черные ожидающие глаза. Я не хочу вам зла, сорвалось с моих губ. Вы знаете меня. Я знаю вас. Над вами нависла опасность. Тогда я рассказал им все. О доме Фердинанда, о Шуи, о том, во что могла превратиться их жизнь, если бы Фердинанд добрался сюда. Рассказал и о том, как погибли Энрике и Лукас. И рассказал о нашей экспедиции, о письме, о намерениях, о том, что сжег корабль. Рассказал и о причине. Плачущий лес, праха. Не успел я закончить, как начались бурные споры. Они говорили так быстро и много, что я не успевал выхватить суть. Когда первая волна откатилась, и хаакхи притихли, с земли поднялся хих. «Нам нельзя покидать праха», – сказал за всех он. Все наши предки лежат в праха, мы ходим в праха, и все мы окажемся в праха, когда мир охаят. Что нам делать, Хева? Слушайте меня. 216 день. 24 октября 1885 года. В лагере царит настоящий хаос. Саша наседает на льва Фомича с желанием поскорее убраться. Лев Фомич, в свою очередь, указывает в сторону реки и говорит, что если он так хочет, то может прямо сейчас отправиться в путь. Поднимался вопрос и об индейских лодках, которые не очень приспособлены для дальнего плавания. А учитывая наши комплекции, все там не уместятся. Да и индейцы не будут рады так легко расстаться с лодками. Было решено строить плод. Иван Яковлевич занялся продовольствием и почитал, что при нормальном употреблении продуктов хватит на полторы недели. Тут же было принято решение сократить паёк, а все незадействованные на строительство люди должны добывать еду. Но тут же возникла проблема. На весь лагерь остался всего один топор и пара мачете. Лев Амич, когда узнал эту новость, то в полной мере взбесился. Не видел его еще в таком состоянии. «Кто отнёс инвентарь на корабль? Кто?» Кричал он и ходил разъяренный по лагерю. В этот момент он напоминал медведя. И естественно, никто не сознался. И естественно, все знали, что приказ поступил от Саши. С момента, когда Саша показал письмо и до момента, когда сгорела наша вечность, Саша чувствовал себя хозяином. Он приказал мужикам, поторапливал их и тем самым, без льва Фамича, стащил на корабль почти все, что было в лагере. Александр Константинович, что мы будем делать? спросил Лев Фамич нарочно, громко и при всех строить плод саша постарался сказать твердо как подобает командиру не вышло отлично вы знаете как построить плот с одним топором без гвоздей и досок паника в лице саша усилилась но стоит отдать ему должное он совладал с собой в одну секунду в нем произошло резкое изменение и он выпалил мы разберемся лев фомич а если вы обладаете подобными знаниями то могу поручить вам строительство плота на выручку пришел мить каухов «Я чуткомыслю в этом деле», – стеснительно произнес он, склонив голову и елозе языком по голой десне. «Плоты не строил, но крышу крыл, телеги делал, в общем, с деревом знаком». Вся надежда экспедиции повисла на плечах этого коренастого, круглоголового мужика. Решили, что плот соберут здесь, а после, когда основная работа будет сделана, вся команда отправится к реке и уже там, на берегу доделают. Хотелось бы выразиться, что работа закипела, но этого не было. Всего один топор и пара мачеты. С этими инструментами особо не разгуляешься. Вечером я вернулся в деревню. На проповеди сказал, что люди могут прийти в деревню. Могут попытаться отнять лодки. На что хаакхи сильно возбудились. Посыпались вопросы. «Хаакхи!» – прокричал я, и все смолкли. «Все вы знаете меня. Я играл с вашими детьми. Я был в праха. И праха принял меня». Ваш лес дал мне пищу. Ваше небо подарило мне солнце. Ваша река дала мне напиться. Ваши жилища укрывали меня от дождя. Вы видите меня каждый день. Вы научили меня видеть голый мир. Вы подарили мне новое имя. Последнее, что я вас прошу, это слушаться меня. Потому что все ваши жизни зависят от меня. Там, я указал в сторону лагеря, там не хаакхи. Там люди не с голым миром. Там другие и они могут забрать ваши лодки, отнять еду». «Это ты их привел!» – вскочил Рабха. «Их привел Сева! А Хева хочет нас спасти!» – ответил я. Рабха что-то крикнул, поднялось несколько человек, и они ушли. Голоса, как шорох листьев, пронеслись над племенем. «Пусть останутся только те, кому дорога земля Хаки, сказал я. «Я буду говорить только с ними. Встаньте и уйдите, кто мне не верит. Кто думает, что Хева плохой?» что праха, который принял Хеву, ошибся. Пусть уйдут те, кто не хочет сохранить праха. Никто не поднялся. 217 день. 25 октября 1885 года. На вечерней песне я не заметил Рабху и тех, кто ушел с ним. На проповеди я не ограничивался одним большим костром, как раньше, заставил зажечь огни по периметру. После того, как приготовления были закончены, я взял слово. «Народ Хаакхи!» – возвестил я громко. «Сейчас я обращаюсь к вам. Каждому из вас. Посмотрите по сторонам. Все ли на месте? Все ли Хаакхи, кто вчера сидел рядом с вами, сидят там и сейчас? Посмотрите!» Я нарочно дал время. Черные головы начали вертеться. «Для чего народ Хаакхи поет вечернюю песню? Скажите мне!» «Эрха!» – обратился я к девушке. «Встань!» Она послушно поднялась и робко пролепетала. «Громче!» – скомандовал я. «Мир огромен!» – сказал верха. «И народ Хаакхи поет песню, чтобы найти друг друга». «Сегодня я не видел на песне Рабху и других Хаакхи. Они не хотят встретить вас в большом мире? Или они не Хаакхи?» Вопрос надолго повис в воздухе. «Я знаю ответ. Рабха не ценит праха. Он не готов стать с нами одним целым, чтобы противостоять злу. Рабха не готов» потому что он сам не хакхи, Но мы, мы хакхи. Мне казалось, что в этот момент они готовы на все. 219 день. 27 декабря 1885 года. Срубили несколько бревен и притащили к лагерю. А после зарядил дождь. Бесконечные струи воды, как канаты, тянутся от неба к земле. Алексей Михайлович сказал, что это надолго. Река уже поднялась в уровне и вышла за привычные берега. Работа остановилась. Сверху льет, под ногами раскисшая земля. И настроение в лагере подобающее раскисшее. Иногда я смотрю на них и испытываю двойственное чувство. Мне их искренне жаль. Но в то же время я испытываю легкую злобу. Почему они не бьются за жизнь? Почему все свалили на бедного Митю и просто ждут? Не прилагают никаких усилий. Прячутся от дождя. Собираются под навесом на обеды и ужины. Оставшееся время бездействует. Судя по сегодняшнему ужину от которого я, естественно, отказался. Порции не уменьшились. Что это, дорогие читатели? Или они верят, что вдруг кто-то приплывет на роскошном пароходе и спасет? Такие моменты, мне кажется, они не хотят жить. Либо же окончательно разуверились в возможности спасения. 220-й день. 28 октября 1885 года. После работы в таких условиях... Под низкомчаемым дождем с заболеванием слегли Митя Ухов, Абиулин Ринат и Иван Яковлевич. Их положили в сухие лачуги, укрыли тряпками, дают бульон и отпаивают чаем. Ради такого случая отец Сергей признался в своих заначках. К сожалению, больше помочь нечем, так как Борис Борисович под влиянием скорой отправки все лекарства стащил на корабль. Следующими строителями выступили Ванька Безбородов, Виталь Петрович и Сергей Жирков. Митью хоронили утром до обеда, чуть левее от основной тропы на Залысине. Мачете и топором рубили корни. Котелками выбрасывали липкую землю, торопились. Оставь яму на 10 минут, и она наполнится водой. Руки были в грязи по локоть. Жирков принимал котелок с черной жижей и выплескивал его подальше в сторону. Ванька Безбородов вслепую рубил землю, а Башмаков черпал. Когда глубина достигла пояса, решили, что хватит. Митю замотали в те же тряпки, в которых он лежал в болезни, и положили рядом. Отец Сергей отпел, и тело опустили в быстро наполняющуюся водой могилу. Забросали грязью, обложили палками, воткнули крест. Помянуть решили на обеде. Отец Сергей ради такого случая открыл еще одну заначку и поставил в центр бутылку вина. «Да вы полны сюрпризов!» – одобрительно кивнул Ломов и ковырнул пробку. Речей не было, разве что Аверин – Коротко высказался по этому поводу. И я ведь Митю давно знал. Он мне в детстве строгал рогатки и кораблики. И знаете, и его корабли всегда плыли дальше и быстрее всех. Царствие небесное, царствие небесное. Эхом прокатилось по экспедиции. Выпили. Молчали и с жадностью смотрели на горящий костер. Словно глазами напитывались теплом, которого так не хватает. Сколько успели сделать? Бросила Вера вопрос, никому не обращаясь. «Заготовки», — ответил кто-то. «Мы тут так и раскиснем под этими дождями». В пустоту начал Ломов. «По одному в это болото пойдем. А я еще на родине не был». «На родине он не был», — процедил Аверин. «Тоже мне проводник». «А я не набивался в проводники. Меня ваш батюшка назначил. К нему и вопросы». «Вопросы?» «Будут к вам». «Ко мне?» — Ломов ткнул себя в грудь. «Вы хотели увидеть индейцев. Я выполнил свою часть сделки. А то, что вы письмецо утаили, так это ваша заслуга, Александр Константинович. И то, что на корабль все стащили, который от этого, наверное, и полыхнул, тоже вина ваша. Вы же у нас теперь главный. Принимайте решение. Иначе все там окажемся», — ткнул он пальцем в сторону могилы. «Никто вас не заставлял с нами плыть». На деньги купились. Купился, согласился Ломов. И жалею об этом. Лучше уж быть живым и без гроша, чем сдохнуть. Ну так, давай. Топор в руки и пошел. В конец вышел из себя Аверин. Видимо, придется. Ломов еще сдержал себя в руках. С таким главнокомандующим долго не протянем. Что ты сказал? С меня довольно. Ломов отвернулся и направился к Лачуге но был остановлен ударом в спину. Два тела выкатились из-под навеса и увязли в грязи. Кто-то кинулся разнимать их, поскользнулся и рухнул. Спустя несколько секунд все члены экспедиции валялись в грязи, совершенно не понимая, что происходит. Кто кого бьет и кому следует помогать. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это безобразие, если бы Алапин не выстрелил в воздух. 223 день. 31 октября 1885 года. Тишина наступила мгновенная. Спустя несколько минут все вернулись под навес, разожгли побольше костер и сгрудились вокруг. Сашу и Алексея Михайловича на всякий случай рассадили по разным сторонам. Не помню, да и не важно, кто начал диалог, но все свелось к тому, что полученную Сашей власть необходимо отнять. В этот раз он не сопротивлялся. Лев Фомич с благородством принял то, что ему положено, и сразу вел... Что-то сродни военному положению. Сказал длинную речь о том, что если они не будут действовать едино в одном порыве и направлении, то поочередно лягут в этих местах. Стоит отметить, что речь была убедительной. Строительство плота было решено продолжить. Как и прежде всех остальных, следует отправить на добычу еды. Я был в их числе. 224 день. 1 ноября 1885 года. В такой дождь даже хаакхи голодают, что уж говорить про них. Правда, сами хаакхи относятся к голоду как к временному явлению и совершенно по этому поводу не переживают. Нет еды сегодня, поголодаем. Но еда обязательно появится. Такой подход экспедицию не устраивает. Рабха с его свитой все больше отдаляются. Они давно перестали посещать вечернюю песню и проповеди, а теперь и вовсе не приходят на эту сторону деревни. Хих сказал, что многим это не нравится – Хакхи чувствует себя напуганными. Рабха отказывается с ними разговаривать. Не отвечает на вопросы, поскольку презирает, если высказаться по-нашему. Я пообещал Хиху на сегодняшней проповеди поднять этот вопрос. 225 день. 2 ноября 1885 года. Все меньше продуктов. 227 день. 4 ноября 1885 года. Дожди замедляют строительство. Пайку, как и ожидалось, сократили. Теперь на обед выдают немного риса, и то, что удалось поймать, выкопать, выследить. Я видел, как Виталь Петрович, раскладывая еду, скинул ложку риса в сторону. А после вернулся и съел. 230-й день. 7 ноября 1885 года. «Они могут прийти за едой», — сказал я на проповеди. «У нас нет еды», — встал Хих. «Они не верят». «Что нам делать?» задал хих вопрос, который читался в глазах каждого. «Надо быть осторожней». А еще я видел, как Рабха разговаривал с одним из чужих людей. Эта новость взвинтила их. «Как? Зачем? Почему?» посыпались вопросы. Я только плечами вздернул. «Рабха давно не приходил на вечернюю песню и проповедь. Я не знаю, что у него в голове. У него и у его друзей». «Надо выяснить!» выкрикнул кто-то. На миг представилась сцена, где Рабха с размаженной головой И тот, кто предлагал, стоит над ним в недоумении. Тескать нет у него в голове ничего странного. Обычная серая слизь. Работать было тяжело. Снова пошел дождь. Проходившийся навес не справлялся. Холодные ручи просачивались и затекали за шиворот. Смешивались с горячим потом. Работали в шесть рук. Абиуллин, как самый крепкий, ловко управлялся с единственным топором. Рубил основания, подгонял бревна, вытачивал пазы. Изредка перебрасывался словами. И все по делу. Здесь придержи. Сюда, Шандарахни. На бесполезные беседы не было сил. Спустя час Абиулин выпрямился. Прохрустел спиной. Смахнулся лбопот. И вогнал топор наполовину лезвия в бревно. Все. Баста. Не могу больше. Иначе сдохну. Всеволод Викторович. У вас случаем чаю не завалялось? Да откуда? Развел Деузов руки в стороны. Ну, мало ли. Вы там среди этих вертись. Должны же они что-то пить вместо чаю? «Не поверишь, но они ничего горячего не пьют». «Да что за жизнь такая?» – ухмыльнулся Абиулин. «Ну, мы же с вами не индейцы, в конце концов. Как на кипяточек смотрите?» «Я схожу». Ни Деузов, ни Башмаков не выказали особого желания. «Я до костра и обратно», – сказал Абиулин. Работа остановилась. А спустя пять минут Башмаков, лязгая зубами, сказал, «Сейчас готов не только выпить, но и облиться этим кипятком». Это от недоедания, подытожил Диозов. Энергии в организме мало на прогрев. Да уж, судя по вам, так вы вполне себе доедаете. Корчился Башмаков, пытаясь усидеть на сухом месте. Зря вы так, Виталий Петрович. В такие затяжные дожди даже животные голодают. Да плевал я на животных. Не глядя, цедил Башмаков. Диозов вытащил из-под листьев рюкзак. Огляделся по сторонам и только потом сунул руку. Вот, держите. Делюсь с вами, чем Бог послал. Перед Башмаковым очутились два зажаренных ломтя мяса и лиловый до боли в глазах фрукт. «Да берите, не стесняйтесь, а то вы скоро просвещаться будете». «Но...» — уронил Башмаков, не в силах отвести взгляда от мяса. «Только никому, хорошо?» — Деузов приложил палец к губам. «Всех я снабдить не смогу. Берите. Думаю, вам, как работающему человеку, нужнее». «Это правда». «Так и есть. Работаю я хорошо», – вдруг заговорил Башмаков, притащив откуда-то это странное окончание в словах. Не мешкая впился зубами и застонал от удовольствия. «Господи!» – напивал он с набитым ртом. «Как же вкусно! Спасибо, Всеволод Викторович! За это я вас такие дифирамбы сложу, что... Как же вкусно!» «Да не стоит, Виталий Петрович! Вы, главное, помните, что не надо об этом распространяться!» «Ну, конечно, конечно. Это, кстати, обезьяна, а второй кусок – это кайман. И то, и то безумно вкусно. Завтра, или когда снова появлюсь здесь, постараюсь принести еще. У Хаакхи есть запасы в крайней хижине». Он присел рядом. «Но они совершенно не умеют хранить еду. Заведется паразит, и все выбрасывают в реку. им мы тоже, как выяснилось, не умеем. Что правда, то правда. Много удалось написать». «Написать... Да... и списал много...» Башмаков не был настроен разговаривать и отвлекать рот на другие дела. Желваки пиявками перекатывались по скулам. Почти не пережевывая, глотал. Давился, задыхался, но продолжал есть. «А теперь десерт!» — воскликнул Башмаков, потирая фрукта о штанину. «А вот и обиулин идет!» Обливаясь соком, Башмаков затолкал фрукт в рот, позабыв о косточке, которую потом долго мусолил, перекатывая за щеками. «Держите, братцы, хоть согрейтесь», — сказал Абиуллин, раздавая горячую воду в железных кружках. 232 день. 9 ноября 1885 года. С копьем наперевес ворвался хих. Он хватал за рукав и тащил на улицу. Там уже поднялась суматоха. «Кто-то сегодня убил Шера!» — сказал он. Я оглядел разрубленное тело. Ключица и несколько ребер проглядывались в ране. Дождь прекратился, поэтому вечернюю песню пели под открытым небом. Я чувствовал напряжение. Со стороны могло показаться, что голоса льются так же, но мой слух уловил вопросы. На проповеди я на них ответил. «Все вы знаете, где таится зло», — сказал я. «Все вы знаете, кто из нас не Хаакхи, и все вы знаете, как нам надо очиститься». Я не произнес больше ни слова. Костры взлетели в воздух, Огненный червь извился между хижинами, исчезая в глубине деревни. Затем донеслись крики. Кроны деревьев заблестели от новых пожаров на краю деревни. Эти костры были куда больше наших. Их треск заглушал вопли запертых там Хаакхи. В эту ночь Хаакхи потеряли семерых, но при этом обрели что-то новое. 233 день. 10 ноября 1885 года. Ночь всегда приносит с собой самые странные и самые страшные мысли. Утром же удивляешься им и иногда даже боишься. Сегодня племя ведет себя как обычно. Добывают еду, плетут корзины, чинят снаряжение. Но что-то в них надломилось. Что-то чувствуется в каждом взгляде. И только дети воспринимают все как игру. Видел, как они играли на пепелище. Ночью я приказал Хиху сбросить тела в реку. Они недостойны быть в праха. Туда мы отнесли тело Шера. Только выгоревшие круги напоминали о вчерашнем. Но и эта земля скоро покроется молодой травой. В джунглях плодородная почва. И любое человеческое творение живет здесь не больше двух недель. Полумертвый лагерь пронзил крик. Кто-то поскользнулся, упал, но вопить не перестал. «Леофомич!» Долго, протяжно, страшно. Из хижин высунулись испуганные лица – «Кто так громко взорвал их тихое и спокойное угасание?» – кричал Диузов. Послышался звук падения. Вышел Алапин. Он словно ждал подобного случая и выглядел, как цветное пятно надежды в лагере смирения. Причесанная борода стекала на грудь и покрывала синий китель военной выкройки. Редкие волосы убраны за уши, разве что лицо слегка посерело. И маслянистые глаза часто скрывались под веками. «Сялад Викторович, что происходит?» «Они идут, Лев Фомич!» «Кто идет? Да встаньте вы, наконец!» Деузов заскользил пятками. Кто-то помог подняться. «Я пытался их остановить. Они не хотят смертей!» «Каких смертей? Все, Волод Викторович, успокойтесь!» «Нет времени. Через четверть часа они будут здесь. Их много. С копьями и луками». Замотанные в тряпье люди обступили полукругом. «Лев Фомич, главное не провоцировать их!» Тараторил Деузов, размазывая грязь по штанам. «По существу!» Рявкнула Алапин. — Индейцы идут ломать плод. — С какой то стати? — Они знают, что случилось у Фердинанда. Шуи рассказала. — Они не хотят нас отсюда отпускать. — И они поверили какой-то девчонке? — Да, поверили, — выпалил Деузов. — Настроены они серьезно, особенно после того, как кто-то пытался украсть еду и убил одного из племени. — Но они не могут так поступить, — высказал кто-то в общей мысли. Деузов обернулся на голос. — Они хотели убить одного из нас. — Зуб за зуб я смог отговорить их тогда они решили сломать плод пожалуйста не провоцируйте их крутил он головой они просто хотят сломать плод просто сломать плод разъяренно выплюнул Аверин. этого нельзя допустить пришел в себя ломов их полсотни мужчин мы можем занять круговую оборону и погибнуть здесь тень улыбки блеснула на лице деузова Не круговую, но замялся Ломов и все же продолжил себя распалять. Но не могут же они вот, они нас заставлять не могут же. Мы в конце концов свободные люди и имеем право передвигаться куда хотим. Сейчас вы лишены и этого. Алапин посмотрел за спиной людей и быстро заговорил: Скажите мне, как на их языке будет здравствуйте? Что? Быстро! Херхара! Херхара! Крикнул Алапин и вскинул ладони вверх, что заставило всех обернуться. Хахи! Ха бесшумно проникли в лагерь. Коричневые с блестящими черными волосами они шли полуприсед, держа перед собой копья. Казалось, они заполонили собой всю деревню, и их намного больше, чем полсотни. Херхара! повторил Алапин, не опуская рук, и шепотом добавил, «Что же вы стоите? Скажите что-нибудь. Херхара! выдохнул Деузеф и продолжил уже на совершенно непонятном языке. Он словно проложил путь этими словами, и жители лагеря разошлись в стороны. Алапин стоял в дверном проеме. Слева и справа две кривые шеренги. Ближайший индейец выпрямился. Его черные глаза прятались в тени нависших бровей. Он что-то сказал. «Они просят не мешать им делать то, зачем они пришли», — в сторону сказал Деузов. «То у них главный!» «Нет у них вождя, Лев Алапин выцепил взглядом Билдерлинга, который без остановки кивал. «Тогда спросите у этого», – кивнул Алапин на ближайшего индейца. «Пусть он ответит. Переводите, что вам надо». «Я только что рассказал цель их прихода». «Переведите», – приказал Алапин. Деузов перевел и дождался ответа. «Они просят не мешать». «Можем ли мы дать им какие-то гарантии, что больше сюда не вернемся?» «Переведите», – судорожно говорил Алапин. «Единственная гарантия в том, что мы не сможем покинуть это место». «Да чтоб их!» — сорвалось у Алапина. Ближайший индейец отступил на несколько шагов и обернулся. Что-то промямлил, точнее пропел. Ткнул копьем в сторону и около десятка направились к плоту. Оставшиеся следили за жителями лагеря. Первым делом индейцы вытащили на открытый участок бревна, которые предназначались для основания плота и которые с такой тщательностью подбирал покойный Митя Ухов. «Так и будем стоять!» — прошептал Ломов, косясь на Алапина. Внимание переключилось с плота на начальника экспедиции. волод Викторович!» – окликнул Алапин, но продолжить не смог. «Вера, что с вами?» – спросил отец Сергий и успел подхватить падающее тело. «Ей подурнело! Просто подурнело! Господа, помогите мне!» А веренный отец Сергий отнесли ее в хижину. Несколько минут, пока индейцы с задором и даже неким злорадным весельем раскачивали и валили столбы, мужчины разговаривали одними лишь взглядами. Короткого броска хватало, чтобы понять мысли и намерения, а Лапин словно аккумулировал эти взгляды. — Господа, — сказал Лапин, — либо мы и дальше будем смотреть, как они ломают нашу надежду, либо дадим отпор. — Лефа, меч не надо! — покачивай головой, — умолял Деузов. «Видимо, ваши услуги нам больше не понадобятся», – отрезал Алапин. «Лев Фомич, я прошу вас!» Подняв раскрытые ладони, Алапин неспешно двинулся в сторону плота. Передняя цепь индейцев насторожилась, глубже присела и выставила копья. Затрещала натянутая тетива. «Не делайте этого, господа!» – властным голосом сказал Алапин и указал на плот. Точнее, на то, что от него осталось. Крохотными, но уверенными шагами – Он отвоевывал себе пространство и теснил смутившихся индейцев. Уступили еще один шаг. «Мы покинем это место и больше сюда не вернемся!» Голос Алапина был решительным и ровным. «Еще шаг!» Щелкнула тетива, стрела воткнулась у его ног. Но это не остановило Алапина. Он лишь снисходительно оглядел оперение, цокнул и покачал головой. «Не надо так!» В этот раз его ровный голос прозвучал слегка натужно, словно он нес тяжелый чемодан в руках. Сказал и сделал еще шаг. Индейцы отступили и что-то промямели. «Правильно, правильно!» Гипнотически говорил Алапин, наступая. Индейц вскрикнул. «Не подходи!» Машинально перевел Деузов. Алапин не послушал. Индейская цепь уплотнилась. Снова послышалась индейская реплика. «Нет шагу!» Перевел Деузов. Индейцы замерли. Алапин сделал еще шаг и уперся в острия копий. Он указал на первого попавшегося индейца. «Давайте договоримся. Мы просто хотим уехать. У нас сгорел корабль, и мы вынуждены...» «Теперь все сложилось», — довольно громко сказал Струсов. «А не они ли, Лев Фомич, и корабль наш того?» «Не сейчас», — бросил Алапин, удерживая взглядом индейца. «Все, Викторович, вы знаете, как его зовут?» «Хих!» «Итак, Хих!» — деловито начал Алапин, не решаясь двигаться вперед. «Мы просто хотим уехать!» «Позвольте нам это сделать, хорошо?» Хих кивнул. «Вот и славно!» Хих что-то сказал, и Дюзов, вновь машинально перевел. «Начинаем!» Индеец отбросил копье и ринулся в джунгли. Вернулся с горящей головешкой. «Нет, нет, нет!» Заговорил Алапин, выставив вперед руки. Копья уперлись ему в грудь. Алапин взмахом отвел их в сторону и сделал еще несколько шагов, прежде чем лезвие пронзили плечо, грудь, а затем и ногу. Струсов кинулся на помощь, но две стрелы настигли его. Он вздрогнул, охнул и повалился лицом в землю. Алапин, стоя на одном колене и зажимая рану на плече, попытался дотянуться до Струсова. Привстал, искривился и рухнул. Кто-то вскрикнул. Индейец рядом с Хихом бросил головешку в груду дров, веток и канатов. Башмаков и Ломов помогли Алапину. Положили на землю. Притащили тело Струсова. Ломов встал на колени. На всякий случай пощупал пульс. Бильдерлинг тем временем разорвал рубаху и перевязал Алапина. Огонь уже крепко схватился за бревна, раздался выстрел, и индейцы рядом с хихом рухнул в грязь. Секундное замешательство, страх и растерянность в глазах индейцев, грянул второй выстрел. Другой индейец выронил копье и с каким-то диким удивлением уставился на окровавленный живот. Окно лачуги померкло в дыму. Выстрел, и еще одно облако раздулось над членами экспедиции. Стрелял Ломов, раздробил дерево. В ответ полетели копья и стрелы. Индейские спины уже скрылись в лесу, а выстрелы еще долго звучали, разрывая лес изнутри. Алапин еще бредил, когда его вносили в хижину. Пожар, погасите пожар, выставить караулы, проверить оружие, отдавал он приказы. Бильдерлинг оставался с ним. Остальные беспорядочно высыпали на поляну. Каждый что-то кричал, говорил, требовал. Никто не слушал, пока отец Сергей не начал повторять одно слово. «Господа! Господа! Господа!» Ему удалось своим басом выдавить панику. «Господа!» – последний раз прокричал он. «Давайте немножко успокоимся!» «Один уже успокоился!» Ломов ткнул дулом пистолета на труп Струсова. О, у вас еще остался юмор, это хорошо, резюмировал отец Сергей. Что будем делать? Нервные искры забегали в глазах. Я предупреждал вас. Все обернулись на Деузова. Уж вы бы вообще помалкивали, выдавил Ломов, размахивая пистолетом. Отчего это мне молчать? воспротивился Деузов и шагнул на Ломова. От того, что по вашей глупости убили Иван Яковлевича! Или от того, что Лев Фомич без сознания неизвестно, как долго еще проживет? — Господь с вами, — испуганно произнес отец Сергей. Вряд ли ваш господь вообще здесь находится, — надрывно сказал Деузов. — Они они бы просто сломали плод и ушли. Просто сломали! — Куда мы без плота? дрожащим голосом спросил Башмаков. — У нас сейчас есть плод. Позвольте поинтересоваться, — злорадно спросил Деузов, взглядом заставив Башмакова, — Трястись еще больше!» Негласно Ломов принял командование. Даже Аверин не стал задирать нос. Сочетали оружие, три пистолета без единого патрона и одна берданка, припрятанная у отца Сергея, также пустая. «Ах, и святой вы, отец!» – дразнил Ломов. «Я, Алексей Михайлович, вообще-то в джунгли ехал, и оружие здесь явно лишнее!» Ломов обчистил карманы Струсова, нашел с десяток патронов. Как патроны, так и пистолет никому в руки не передавал. Решили не занимать все хижины, а обосноваться в двух-трех. Ими оказалась хижина Алапина, где он по-прежнему лежал без сознания, хижина Аверина и покойного Струсова. Томительное напряжение выматывало больше, чем открытая битва. За едой выходили группами в несколько человек. Благо, погода позволяла. Бильдерлинг ухаживал за Алапиным. Однажды он вскочил радостный, пришел в себя, посмотрел на меня, узнал и... Снова... и температура спала. Дай бог поправиться. Очередная группа в составе Деузова, Башмакова и Абиулина вышла на охоту. Отец Сергея крестил спины их и закрыл дверь. Абиулин полез на дерево, Деузов с Башмаковым стояли внизу. — Я так больше не могу. — Не могу, — плакался Башмаков, бросая взгляды в джунгли а убить индейца у вас хватило духа прямо спросил диузов чем вы говорите задрялся башмаков кто еще был с вами я не понимаю о чем вы кто убил индейца вы или тот второй неизвестно что было двое башмаков подергал бороду которая больше теперь походила на ботву свеклы посмотрел на дерево и убедившись что Абиулин не слышит сказал Мы не хотели никого убивать Но он выскочил, понимаете? Выскочил из темноты и набросился Честное слово, я не убивал, это не я А кто, наседал Деузов Я не могу сказать Это будет неправильно Не по чести То, что из-за вас убили Струсова Это по чести? Это правильно? Мы не думали, кто был вторым Нет, Сергей Владимирович Я не могу в таком случае Единственный кандидат получаетесь вы Сказал Деузов Кандидат на что? — боязливо спросил тот. — На возмездие. Хакхи обязательно захотят мести. Ну, — но подумайте, Виталий Петрович. Думаю, у вас есть еще немного времени. К вечеру Башмаков сознался. — Это был Алексей Михайлович. — Без прелюдии, — сказал он. — Убивал тоже он. — Да. Но, но мы не хотели. Мы пошли за едой, а он выскочил на вас из темноты. — Вернул Деузов его же слова. — Вы поступили правильно. Виталий Петрович одобрительно сказал Диозов и подошел к Башмакову. Положил ладони на плечи, слегка встряхнул и улыбнулся. «Не грызите себя!» «Представляете, сколько у вас уже набралось материалов для письма?» «Думаю, на мемуары хватит». «Ой, кому ни к черту нужны эти мемуары?» Неловко улыбнулся Башмаков. «Вам, вам нужны и мне. Люди должны узнать, что здесь происходило на самом деле. Вы справитесь, Виталий Петрович. Мир еще узнает о вас». Деузов сцепил пальцы замком на затылке Башмакова и притянул голову к себе. Они столкнулись лбами. «Вы, главное, слушайтесь меня, Виталь Петрович, а когда я подам знак, действуйте». Э, «Какой знак?» «Придет время, Виталий Петрович, и вы поймете». На следующий день отец Сергей едва не вышиб дверь. «Они пришли! Где Деузов?» Нашли Деузова. Выстроились. Слушались в непонятные слова индейцев и с облегчением выдохнули, когда индейцы покинули лагерь. Расселись на бревнах возле костра. Отец Сергей подметил неприятную деталь, которая лучше бы осталась не озвучена. «Поначалу теснились, а теперь...» «О!» «Ну, Влад Викторович торжественно заявил Ломов, привстав, вещайте!» «Теперь все в ваших руках!» «Первое и, наверное, главное...» «Несмотря на нашу недавнюю стычку, они не желают нас всех убить». «Ну, слава богу!» Выразил отец Сергей общую мысль. «Но», — продолжил Диозеф, чем снова повысил напряжение, «индейцы не считают нас виновными в том, что мы убили пятерых их соплеменников. Для них это естественные смерти, как на охоте. Но ту, одну смерть, они помнят и желают мести». «Старый добрый метод. Зуб за зуб, око за око». Они поставили условия. «Сегодня к вечеру мы должны выдать им этого человека. Я о первом убийстве индейца, если вы не догадались». Ты «Догадались. Что ж там?» Недовольно пробурчал Ломов. «Они хотят получить убийцу, и тогда не будут иметь к нам никаких дел». «А? Не считая того, что мы можем уйти из этого места». «По крайней мере, мы останемся живы», — сказал Аверин. «И у нас будет шанс». «Вы предлагаете им выдать этого бедолагу?» Пристал Ломов. Аверин тоже поднялся. «Я предлагаю сохранить наши жизни». «Путем жизни этого несчастного», – деловито поправил Ломов. «При всем уважении, Александр Константинович, но ну, у нас не так много людей, чтобы разбрасываться ими». «А пусть тогда поодиночке перекалошматит. Будем каждый день просыпаться и не досчитываться одного-двух». «Мы сохраним часть?» – сквозь зубы процедил Ломов. «Я предпочитаю в первую очередь сохранить жизнь», — парировал Аверин. «Он прав. Как бы вторым слоем влез в беседу Деузов. Копья и открытое нападение — это не основной их способ. Они охотятся с помощью духового ружья и яда». «Отличное сравнение с охотой», — повернулся Ломов к Геузову. «Разве мы сейчас выглядим иначе? Мы даже сопротивляться не в силах». «Это вы и не можете сопротивляться с вызовом», — сказал Ломов. «Имея на руках пистолет, Алексей Михайлович, не думайте, что вам все подвластно. Ну, по крайней мере, парочку я смогу захватить с собой». «Не считая того, бедологи, спросил Диозов. «О чем это вы?» — забегал глазками Ломов. «Ситуация у нас неприятная», — ко всем обратился Диозов. «Либо мы отдаем им жертву, либо вступаем в открытое противостояние». «Ну, это дикость какая, то честно слово. Но отдавать кого-то в жертву», — сказал Ломов, разведя руками. — Не мы сейчас диктуем условия. В таком случае нам надо переломить ход событий, атаковать первыми, пойти в рейд или как он там называется. — Вы уже сходили однажды в рейд, — не очень громко сказал Деузов. — Ну что вы намекаете? — процедил Ломов и положил ладонь на пистолет. Стало тихо. Казалось, даже вечно трескучие птицы заинтересовались и смолкли. — Алексей Михайлович, возьмите себя в руки, — тихонечко произнес отец Сергей. «Не нравятся намеки этого пацана», — не сводя глаз с сказал Ломов. Они стояли друг напротив друга. Между ними доживал костер, обгладывая последние ветки и расплескивая серый пепел. «Алексей Михайлович! Алексей Михайлович!» — послышал со всех сторон. «Успокойтесь! Остановитесь! Не доводите до абсурда!» «Что же вы? Все вы побледнели? Или у вас слова закончились?» — язвительно цедил Ломов. Девузов посмотрел на Башмакова и, коротко кивнув, сказал... «Нападавших ведь было двое. Не так ли, Алексей Михайлович?» «Мне откуда знать. Не делайте вид, будто вы не понимаете, о чем я. Я вот сейчас всажу тебе пулю. Вам ведь уже доводилось убивать индейцев». Ф «Индейцев, да, протянул Ломов, но вы будете первым белым». Ломову не хватило капельки проворства. Он запутался в пряжке, выхватил пистолет и выстрелил. Пуля угодила в костер, разбросав угольки». Множество рук облепили Ломова, повалили на землю. Он вырывался, кричал, краснел и пыхтел. В порове злости обещал пристрелить всех и каждого. Его перестали держать, когда он выбился из сил до такой степени, что едва мог внятно говорить. Усадили на то же место. Деузов поднял пистолет и протянул Аверину. «Только у человека появляется оружие, он тут же ищет способы переступить черту», сдержанным голосом сказал Деузов. «Мы сейчас не о личной безопасности, печемся, Алексей Михайлович» о том, как бы нам всем отсюда выбраться. Ломов скривил губы. Рыжая борода ощетинилась. Лоб покрылся капельками пота. Он почередно перебрасывал колючий взгляд, пока вновь не наткнулся на Диозова. — Вы мерзкий человек, — процедил он. — Думаю, не мне одному есть что сказать о вашей персоне. Диозов еще раз посмотрел на Башмакова. — Я... Я... Мы... Затрясся Башмаков... Мы с Алексеем Михайловичем ходили к индейцам. И там, в общем... Ах ты вож, газетная! Молчать! Встал Аверин, держа пистолет наготове Продолжайте, Виталий Петрович. «М -м -м -м мы шли за едой. С опаской поглядывая на Ломова, говорил Башмаков. Зашли в одну из этих, как ее, хижина. Там на нас выскочил индейцы И Алексей Михайлович его... «Того. Закончите», — повелительно сказал Деузов. «Он убил его, ударил по плечу, и мы убежали». Ломов до крови прикусил губу, жался комком и, как сопливый угорь, выскользнул и прыгнул на Деузова. В этот раз ему хватило проворства сцепить пальцы на шее. Они повалились на землю и кубарем выкатились за пределы кострища. Ломов оказался сверху. Не разжимая пальцев, он прижался к Деузову, кряхтел и стонал. Через стиснутые зубы брызгали слюни, рот искажен в злобе. Отец Сергей первым оказался рядом, попытался оттянуть Ломова, но тот так цепко держал горло, что поднимался вместе с Деузовым. Тогда отец Сергей, словно вспомнив детскую игру «Куча мала», всей своей массой лег на них. Руки и ноги торчали из-под грязной рясы. Дергались, как дергаются лапы перевернутого краба. Кто-то в этой куче застонал. Поднялся крик. Протеснулись еще руки. Отца Сергия стащили. Ломов, как ошпаренный, бросился в сторону. Он перекатывался по земле, роняя проклятие и капли крови. Деузов не двигался. Лежал на спине, смотрел в небо и с хрипом выдавливал из себя воздух. В залитой кровью руке блестело лезвие резака. Рана оказалась неглубокой. Биллерлинг наложил повязку. Аверин всунул кляп и связал Ломова. Его положили в хижину Калапину. Пока все собирались у погашего костра, Аверин подошел к Девузову. «Как думаешь, Сева, что с ним делать?» Сева в ответ пожал плечами и молча ушел. Аверин дождался, когда все усядутся, встал. «Я не буду долго размусоливать. Как бы нам этого не хотелось, но решение надо принять». Либо мы отдаем Ломова, либо как-то пытаемся выжить. Решать только нам. Желающих высказаться не нашлось. Раз такое дело, продолжил Авенин, я внесу предложение. Он прошелся, как потоптался суровым взглядом по лицам. Считаю, что Алексей Михайлович заслужил стать жертвой. Разумеется, если Виталий Петрович подтвердит свои слова. Да, подтверждаю сказал Башмаков, не поднимая глаз. В таком случае, если нет возражений, нельзя же так, пробурчал отец Сергей. Ну, ну, ну, не по людски, это не по божески, но ну, я не знаю. Отец Сергей, если вы имеете что сказать по делу, говорите. Я, знаете ли, сам не от хорошей жизни говорю это. «Должен быть другой выход», — сказала Вера. «Да, Алексей Михайлович не бог весь какой человек, но он хоть чуть-чуть знает эти места, языки знает, нравы». «Убийство индейца — это и есть нравы», — стоял на своем Аверин. «Саша, я, я и сама понимаю, что нам надо решиться, но ну, не лежит у меня душа к этому. О, может, нам просто в лес отправиться впервые за долгое время?» подал голос Бильдерлинг. «И остаться там», — продолжал Аверин. «Господа, возможно, вы считаете меня сейчас деспотом, но, как правильно сказал Всеволод Викторович, мы должны думать о сохранении всей экспедиции, а не отдельной ее жизни». «Ну не такими же жертвами», — вскочила Вера. «Это как минимум гнусно. Мы обрекаем человека на, на гибель, а если они потом еще одну жертву потребуют, мы и тогда кого-то выдадим». Подушевленно сказала Вера, будто бы нащупав нерв вопроса. Это справедливая жертва, ответила Верин. А вы чего молчите? Мужики нерешительно переглянулись. Ну, мы это как бы, говорил за всех троих жирков. Мы тут кумекали и подумали, что надо дать его этим. А потом как-то снова тайно строить плод. Тогда решено. Отдаем! Твердо сказала Верин. Отец Сергей заворочился. «И что мы прямо вот так отнесем его и положим на землю?» «Ни последнего слова, ни оправдания. Бросим. Со скотиной же так не обращаются». «Отец Сергий», – раздраженно обернулся Аверин, – «как поступать нельзя, я и без вас знаю. Если есть идеи, говорите. Нет, помалкивайте». «А может быть, – сказал Билдерлинг и привстал, – не посчитайте меня сейчас сумасшедшим, но, но давайте, давайте уже». «Им ведь нужна жертва, но при этом они не знают убийцу в лицо», – слух рассуждал Билдерлинг. «В таком случае мы можем выбрать наименьшее зло». «А Лапин почти при смерти», – Диузов побледнел. 243 день. 20 ноября 1885 года. Львафа меча отнесли вечером. К ночи тела уже не было. Ему постелили листву, как бы выполняя последнюю волю умирающего, и оставили». Было жутко и страшно видеть, как его беспомощного, бессознательного волокут к ручью. Потеряв последний центр притяжения, все поделились на какие-то мелкие группки и отдельные личности. И каждый сходил с ума отдельно. Саша пытался стать новым центром, но за ним не последовали. Даже Вера покинула и сблизилась с отцом Сергием. Наши мужики Жирков, Ванька Безбородов и Абиулин объединились вокруг Алексея Михайловича который лишь первое время чувствовал за собой вину. Все-таки что-то в нем лидерское чувствуется. Напор больше остальных или умение повышать тон. К ним пытался пристать Виталь Петрович, но они вытолкнули его из своего кокона. И Борис Борисович, как бы жалившись, пустил к себе. А ведь прошло всего 10 дней. 253 день. 30 ноября 1885 года. Я иногда подкармливаю отца Сергея Веру. Звал их с собой на охоту, не идут. Боятся покидать лагерь. Собственно, как и все остальные. Дней пять назад Виталь Петрович всех всполошил. Ему привиделись индейцы. Посреди ночи бегал между хижин и кричал. Вслед ему понеслись сонные и злые голоса. Раздраженно требовали заткнуться. Но Виталь Петрович и не думал останавливаться. Тогда из домиков выскочили озверевшие люди и начали за ним гоняться. Поймать так и не удалось. Он обессиленный упал в лесу и поникшим голосом из последних сил надрывался. Мы с отцом Сергеем притащили его к Борис Борисичу. Будучи в сознании, Виталь Петрович ворочал раздутыми глазами и говорил, «Я видел их. Они рядом, рядом». Жуткое зрелище. Вряд ли он их видел. Последний раз, когда я разговаривал с хихом, я велел не приходить сюда, пока я сам не выйду. Борис Борисович, конечно, ловко выкрутил с львом Фомичом. Такое сложно прочитать. Случай с Витальем Петровичем послужил звоночком, потому как в следующий день все вдруг зашевелились. Мужики под руководством Алексея Михайловича начали возводить новый плод. Топор и две мачеты были при них. По заготовкам стало понятно, что строят они не для всех». Плод, хоть и чужой, стал новым центром притяжения. Даже Сашка выполз из своего самовольного заточения. Приставал к Алексею Михайловичу, напоминая о вине, выпитом вместе. Но Алексей Михайлович делал вид, что не замечает ухаживаний. Только как бы улыбался не во весь рот и говорил, что да, прекрасные были времена. Жаль не вернуть. Тогда Саша начал обхаживать мужиков. Когда и здесь получил отказ, прибегнул к последнему своему доводу, обещая гонорар в двойном и даже тройном размере, только бы его забрали с собой. Алексей Михайлович разрешил ему участвовать в строительстве в обмен на оружие и место на плоту. Думаю, Алексей Михайлович нарочно набивал себе цену. Ладно, место и дополнительный гонорар, но единственное в лагере оружие это слишком. До какого же отчаяния дошел Сашка? 254-й день. 1 декабря 1885 года. Я удачно поохотился. В лагерь вернулся, увешанный птицами, с корзиной фруктов и длиннорукой обезьяной, что висела на спине, как хаки иногда носят детей. От обилия еды, зная, что ни я, ни даже Вера с отцом Сергием не справятся, я поделился с Борис Борисовичем и Виталием Петровичем. Мы устроили что-то вроде маленького пира, как в старые добрые времена вышли на поляну, Разожгли костер, Борис Борисович и Вера начали потрошить дичь. Отец Сергей сходил за водой и поставил котелок на огонь. С обезьяной никто связываться не хотел, поэтому она упала на мою долю. Разве что Виталий Петрович остался без работы, но его и не думали привлекать. Борис Борисович насчитал что он не спит ночами. Все индейцев боится и бредит. Одним словом, Виталь Петрович совсем сдал. Запах вареного мяса разлетелся по лагерю и не мог не привлечь остальных участников экспедиции. Вера дошла до такой степени сытости, когда смогла насладиться вкусом. «Бог велел делиться, не так ли, святой отец?» – вышел вперед Ломов. «Что вы тут устроили? Людей моих от работы отвлекаете?» Он поскреб бороду и поддел крышку котелка. «Ой, да тут на всех хватит!» «Надеюсь, вы не против, если и мы приткнемся рядышком?» – спросил Ломов у билдерлинга Борис Борисович затряс головой и испуганно кивнул на Деузова. «Так это ваши», – повернулся он. Деузов встал. А охота была удачная». «Ах, охота удачная. А мы вот никак плот не можем достроить. Приходится людей за едой отправлять, но у них как-то не получается. Так, мужики?» «Да, видать, мы что-то неправильно делаем», – усмехнулся Абиуллин. А давайте мы здесь поохотимся, поддержал его Жирков и поддел веткой кусок дымящегося мяса из котелка. Господа, давайте быть разумными! Вскочил отец Сергей. ж можно быть разумным в таком аромате! Закатил глаза Жирков. Ломов жадно облизнул губы. Александр Константинович, не стесняйтесь, махнул он рукой. Проходите, усаживайтесь, что же вы как не родной? Откуда-то из-за спин вышел Аверин. Ладони он зажал подмышками, голову уронил на грудь. Крохотными шагами протиснулся в центр и встал по правую руку от Ломова. «У вас не манит этот аромат?» «Манит», — коротко и тихо ответил верен «Тогда, милости, прошу к нашему шалашу. Вот, берите приборы», — Ломов протянул тонкий прутик. «Все как у людей, угощайтесь». Несколько секунд Аверин медлил, вертя в руках веточку. Поднимал глаза на Ломова. Мешкал. Затем решительно сорвал крышку, выудил кусок мяса. Обжигаясь несколько раз, перекинул из руки в руку и впился зубами. «Вот и славно!» – как ребенка похвалил Ломов. «Думаю, пора и нам отведать. Налегайте, мужики!» «Вы ведь уже поели досыта!» – учтивый и в то же время невероятно нагло спросил он. «Нос! Молчание – знак согласия. Берите и пойдем!» Ванька Безбородов вытянул рукава, взял котелок. «Вы ведь не возражаете?» – умиленно спросил Ломов. Не дожидаясь ответа, повернулся и коротко махнул рукой. «Возражаю», – ответил Деузов. Ванька поставил котелок на место. «Извините», – развернулся Ломов. «Не вы добыли эту еду, и не вам ее есть», – продолжил Деузов. Голос его понизился. Ломов положил ладонь на пояс. «А мы ведь все в одной лодочке», – нахально произнес он, покачивая головой. Деузов посмотрел на Ваньку, на Ломова и, пожав плечами, произнес «В таком случае...» Тренога качнулась и повалилась на бок. Бульон с кусками мяса распластался по земле, окатив дурманящим ароматом. Ломов покраснел, затрясся. «Теперь не возражаем», — сказал Деузов. «Или вы еще не дошли до той стадии, чтобы жрать земли». «Какого...» — продолжал трястись Ломов. Он выхватил пистолет и направил Деузову в грудь. «Пристрелю...» Все вскочили и отпрянули, словно в костре что-то взорвалось. — Алексей Михайлов, молчать! — рявкнул Ломов, не спуская глаз с Деузова. — Пристрелю, как собаку, любого, кто сунется! Никто не двигался, разве что пистолетное дуло дрожало, почти касаясь рубахи Деузова. — То есть дошли до этой стадии? — спросил Деузов, будто сам просился на выстрел. Ломов качнулся и ударил рукояткой. Деузов схватился за голову и упал. Из-под пальцев выступила кровь. Не подходить! прорычал Ломов, ворочая дулом. Встать! приказал он. Держась за голову, Деузов приподнялся. А теперь шагай! Быстро! И Дула уперлась в спину. Всем сидеть, где сидите! Деузов шел, покачиваясь. За ним твердо шагал Ломов. Царствие небесное, сказал отец, Сергий, услышав отдаленный выстрел. Царствие небесное! повторил он, когда взбешенный ломов вывалился из джунглей один.